Глава 17 Дэйн. Замёрз? Значит, ты ещё жив. Мертвецу на такие мелочи плевать. Дэйн Холд Оденься. Я зарядил поднятый с пола футболкой прямо в грудь хренова фея что скалился, как голодная гиена. Этому ублюдку, в отличие от меня, Сладкое перепало в полном объеме. И да, можно назвать бурлящий во мне гнев завистью. Отрицать очевидное было бы глупо. Есть серьезный разговор. Бойди покосился на дверь ванной, за которой скрылись девчонки. Соло, чтобы привести себя в порядок, а Лютик, чтобы прочитать сестре нотацию. И начал одеваться. В другой ситуации я бы посмеялся над воинственным настроем Лютиэль, учитывая, чем мы с ней едва не занялись, не прерви нас в самый интересный момент. Отчитывать сестру – не лучшая идея. Но это их семейные дела, которые меня, безродного одиночку, не касались. Что произошло? Бойди прислонился к крыльями к стене и скрестил руки на груди. «У нас новый труп?» Ульф вернулся. «Ничего себе!» присвистнул напарник. «Я думал, он со своей подружкой сейчас в лесу, подрабатывает новогодней инсталляцией». «Почти», – пожал я плечами. Он пришел один, голый, замерзший, трясется, говорит с трудом. «Как я понял, машина заглохла в паре миль отсюда». Они даже до трассы не доехали, застряли в лесу. Когда понял, что Олин не дойдет, он оставил ее одну, а сам обернулся и начал искать дорогу обратно. Хорошо так поплутал. Вышел к отелю со стороны черного входа. «Что за вход?» Нахмурился о Мелли. «Потом расскажу. После разговора с обеими хозяйками». тоже странная история. Дерьмо! Тут же помрачнел фей. И какой план? Ты приглядишь за всеми, а я пока прогуляюсь в лес. Судя по стихшим завываниям, метель идет на спад. Я смогу различить волчьи следы. Мне пойти с тобой? Исключено. Не забывай, то тут волк. У меня единственного есть шанс дойти и вернуться. Все равно не нравится мне твой план. Выплюнул начавший заводиться напарник. От него так и веет неприятностями. Это наша работа, приятель. Если меня долго не будет, никаких поисков. Жди подкрепления. Само собой, еще бы я крылья морозил ради твоей шерстяной задницы. Обойдешься. Приблизившись, Бойди хлопнул меня по плечу и перевел взгляд на закрытую дверь ванной. Попрощаешься? Проглотив рвавшиеся с губ ругательства, я отрицательно кивнул головой. Она упрямая, увяжется следом, а двоих я не потяну. Тяжело вздохнув, я направился к выходу. Проснувшиеся гости и обе хозяйки отеля обступили укутанного в тёплое одеяло Дэвисона, чьё лицо из синего заметно разрумянилось. Подняв на меня усталый взгляд, он вдруг напрягся. «Вы пойдёте за Олин?» Я кивнул. «Скажите... Скажите, что я её не бросил!» «Я дошел!» Ничего не ответив, я развернулся к нему спиной и отправился к выходу. Парку брать не было необходимости. Она мне не понадобится. В отличие от сумки, куда можно было сложить вещи и обувь. Благо, в машине такая имелась про запас. Ведомый нюхом волк бежал вперед. На перерез бьющему в лицо ветру. Лапы утопали в снегу, а висевшая на шее сумка при каждом прыжке ударялась о могучую спину. Болезненно. Но не настолько, чтобы остановиться и сбросить тяжкую ношу. Она была нужна. Для чего-то важного. Чего-то большого. Вдалеке, противоположный от следа стороне, раздался громкий вой одного из его собратьев. Судя по всему, Он наткнулся на богатый ужин и сейчас звал друзей разделить его с ним. Волк с большим трудом переборол потребность ответить на клич и присоединиться к трапезе, но запрятанная в глубине сознания вторая сущность немедленно напомнила о цели. Какой? Он не знал? Не помнил. Но чутье твердило, что нужно ее придерживаться, следовать за нюхом, и смотреть, куда он его приведет. Ели сменяли друг друга все быстрее. На небе забрежило рассвет, серебря, снег и все вокруг. А запах, с едва уловимого, сменился резким, заставляя зверя насторожиться и замедлить шаг. Впереди, утонув в сугробе по самое брюхо, показалась черная громадина. Стоило волку принюхаться, как в голову ударил четкий приказ остановиться. Животное попыталось воспротивиться, заскулило, запрыгало на месте. Но контроль над ним захватила чья-то жесткая воля, и перебороть ее не выходило. Противник был сильнее и крепко держал в своих руках бразды правления. Уже через минуту в десяти футах от машины Под деревом стоял высокий, плечистый мужчина и натягивал через голову зеленое худи. Закончив одеваться, я оставил сумку на земле, натянул на голову капюшон и приблизился к застрявшему в сугробе авто. Схватился за покрытую льдом ручку, дернул ее на себя и... Едва увернулся, отклацнувший на меня острыми зубами озлобленной волчьей морды. Рыжая волчица скалила клыки и рычала, а в это время на заднем сиденье, свернувшись в клубок, застыла знакомая фигура. У Олин были закрыты глаза, руки прижаты к груди, а из полуприкрытого рта вырывались едва заметные клубы пара. Она еще дышала. С трудом, но даже эта малость позволила мне вздохнуть с облегчением. пока взгляд снова не остановился на внезапно притихшей волчице. Это что еще за хрень? Почему она не напала? Ни на девчонку, ни на меня. Слишком невероятно, чтобы быть правдой. Не успел я додумать, как тело животного начало ломать. Кости выдвигались и щелкали, челюсть меняла очертания. Салон заполнил протяжный вой. и через некоторое время вместо рыжей зверюги на меня уставилась: «Миссис Остром?», опешил я, разглядывая пропавшую женщину, которая, схватив лежащую под ней мужскую куртку, быстро пересела к Олин, обняла ее и укрыла их обеих. «Ну надо же, а мы вас потеряли!» «Волчица», опустила голову и тяжело вздохнула. « Я! Я испугалась, избежала. Что и следовало ожидать? Поступок, конечно, безумный и поспешный, состряпанный с удивительным идиотизмом, на который способны только женщины и дети. Но винить ее за это было бы не менее глупо. И куда вы собирались? спросил я, устраиваясь на пассажирском кресле. Думала дойти до ближайшего города и позвать на помощь. Уверена, у меня бы все получилось, но тут... Хелена кивнула на полумертвую от холода девушку. Разговорить не получилось. Она сначала мучала зубы чечетку отбивали. А теперь... Спасать ее надо, мистер Холт. Замерзает она. «Вам тоже не мешало бы вернуться, миссис Остром. Храли места себе не находит». Волчица глухо всхлипнула и опустила взгляд. «Я не хотела его бросать. Просто испугалась. Он бы не понял, а даже если бы понял, он бы не смог пойти со мной, не дошел бы. И одну бы не отпустил. Вы же понимаете». «Понимаю». Я снова перевел взгляд на девушку, которая в объятиях Хелены начала понемногу оттаивать. Ну, или мне так показалось. «Вернетесь?» Она замялась. И я уже думал, что откажет. Но видно, чувства к вампиру перебороли страх. Женщина кивнула и начала стаскивать с себя куртку. Показавшиеся впереди очертания отеиндров я сначала воспринял как мираж. Не поверил. Списал увиденное на уставший мозг, решивший сыграть со мной злую шутку, и даже не остановился». Брёл на практически негнущихся от холода ногах, держа на руках укутанную во всё, что было найдено в машине, Олен, и по мере сил следил за возглавлявшей наше шествие волчицей. Ныли все мускулы, а тело окоченело настолько, что каждый шаг давался с огромным трудом. Я уже не разбирал дороги. И если бы не Хелена, которая постоянно прыгала рядом и подгоняла меня, еще четверть мили назад превратился бы в ледяную статую. Когда деревья окончательно расступились и передо мной вырос трехэтажный дом, я наконец-то остановился, чтобы перевести дух. В ту же секунду двери распахнулись, и на крыльцо выбежала лютеэль. Без верхней одежды, с развивающимися на ветру белыми волосами, она показалась мне прекраснейшим видением. А не поддельная радость в шоколадных глазах вмиг наполнила меня кипучей энергией. "Дейн!" воскликнула девчонка и охнула, заметив на моих руках обессиленную Олин. "Великая луна, она жива?" Я успел только кивнуть, как вдруг за ее спиной показался вампир, чей взгляд не отрывался от крутившейся у моих ног волчицы. «Хелена!» прохрипел он и побежал к ней навстречу, упал на снег, прижал к себе и зарылся пальцами в рыжую шерсть. «Хелена, милая, ты жива? Я думал, я так боялся!» «Заведите их в дом!» – раздался звонкий голос Фурин. На крыльце собрались все гости отеля, включая обеих хозяек и обслуживающий персонал в лице Молли. Горничная помогала обернувшейся Хелене спрятать свою ноготу, передав ей чьё то меховое пальто, а затем потащила вампира и волчицу обратно в дом. Отделившийся от толпы напарник приблизился ко мне, ловко перехватил из моих рук груз и подмигнул. «Что-то ты неважно выглядишь, приятель. Расслабился совсем. Надо будет сказать шефу Блау, чтобы увеличил часы твоих тренировок». «Да пошел ты! Я тоже очень рад тебя видеть!» «Ай!» Он поморщился и... и повернулся к ткнувшей его кулачком в плечо Марисоль. «Ушастик, за что?» «Слишком много болтаешь. Неси ее к камину». Фей спорить не стал. Послушно развернулся и вместе с Олен на руках последовал за эльфийкой. Не прошло и минуты, как на улице остались только я и Лютиэль, которая продолжала заламывать руки и неловко переминаться с ноги на ногу. «Такая охрененно красивая в своей неуверенности, что я едва сдерживался, чтобы не заключить ее в объятия. И откуда только силы взялись? Тебе тоже не помешает погреться у камина?» Наконец произнесла она, подняв на меня настороженный взгляд. Я не сдержал усмешки. «Так и знал». что будешь волноваться». «Вот еще!» Возмущенно впыркнула несносная девчонка и, повернувшись ко мне спиной, потопала в дом.